Возле ведущего разнарядку старшего рабочего, верзила латыша с похмельным лицом в мохнатой рысьей шапки очень славного и доброго малого, сидит чуть обиженная и брезгливо поджимая губы супруга-директора, давно увядшая особо придирчивая и ворчливая. Ее частенько приходится заменять супруга, доставляющего своей половине немало хлопот и огорчений развеселыми гулянками и приверженностью к женскому полу. Морщится же она, потому что, будучи научным работником и незапятнанным членом партии, почитает общение со ссыльными для себя отяготительным. Она тут чувствует себя в дурном обществе, способном набросить тень на ее безупречную репутацию. Для нее ссыльная, ходячая скверна. Я знаю заранее, что меня опять пошлют возить сено или того хуже вскрывать силосную яму, где не заработаешь и на хлеб. Надо стать участником попоек директора и его клевретов, чтобы получить хорошо оплачиваемый наряд, уметь подслужиться. И я сижу безучастно, ожидая, когда выкликнут мое имя. И вдруг встрепенулся. Что? Что такое сообщает почтенная директорша? Она, надо сказать, считает своим партийным долгом изредка проводить с нами политбеседы, и пересказывать переданные по радио новости этим костным, низвергнутым советским обществом отщепенцам. Правительство сочло нужным опубликовать сообщение о состоянии здоровья товарища Сталина. Голос Бастриковой, прилично случаю, выдержан в сугубо строгом, даже суровом регистре, говорящем о тревоге и сердечном сочувствии. Меня как током подбросило. Я живо вскинул голову, быстро всех оглядел. Не ослышался ли? Вот бы Бог дал! Тому, чье имя избегают произносить в разговорах между собой, чтобы не накликать беды, как остерегались старые люди упоминать сатану уже за 70 или вылечит. Медики при нем дрожат за свою жизнь в любой промах, недогляд. Однако надо скорее потопиться, чтобы не встретиться ни в коем случае взглядом Ни с кем, а то еще прочтут что-нибудь в глазах. Сталин — злой гений России, растливший сознание народа, присвоивший себе его славу и подвиг в войну, похоронивший навеки надежды на духовное возрождение. Личность этого невзрачного злопамятного человека была в те времена настолько раздута, что застила истинные причины и истоки диктатуры. Тогда не было очевидным, что Сталин лишь продолжил политику и приемы, перенял принципы, вернее, беспринципность. Он лишь не дрогнувшей рукой расширил и углубил кровавые методы, разработанные до него для удержания власти. Я запряг лошадь и поехал в луга. Выдирал вилами пласты смерзшегося сена из-за рода, увязывал воз, отвозил на скотный, Снова отправлялся за сеном, а в голове весь день бродили мысли и шевелились надежды, перемешанные с опасениями, а вдруг выживет. Нет, не выжил. О, радость и торжество! Наконец-то рассеется долгая ночь над Россией. Только, Боже, оброни обнаружить свои чувства. Кто знает, как еще обернется. «Вот директорша с рыданиями сообщила о невозвратимой утрате, в газетах стянание и плач осиротевших учеников и соратников. Дети в школах, доведенные до истерики, горько рыдают. Помер отец родной».